Глава двадцать Меня просто выключало от усталости и растраченной энергии. Но я прекрасно отдавала себе отчет в том, что время отдыха не наступило. В покое меня не оставят. Тот мужчина на ярмарке явно хотел меня убить. Без лишних разговоров, без каких-либо рефлексий. Он собирался сделать это сразу же, как только нашел. Кстати, а нашел? Как он это сделал? Задумалась, грея руки о чашку горячего напитка. В тот момент, когда я все вспомнила, спасибо за это, кстати, парню с злиться на него я и не думала. Так вот, в тот момент что-то случилось. Вспышка, выброс силы. Не знаю, но это что-то явно позволило меня обнаружить. Ну как меня, девочку эту несчастную? Вздохнула тяжело, рассматривая тюльпан на ладони. «Нет, Марго», — качнула головой, «про это думать сейчас не время». «Не знаю, что произошло с прошлой владелицей этого тела», «А только теперь оно мое. Второй шанс это или загробная жизнь, не знаю. Но и дать тебя убить какому-то зеленоволосому мужику не позволю. Допустим, виноват выброс силы. Но я только и делаю, что трачу силу все время, как только в таверну с утром переместились. Думаю, вскоре стоит ждать гостей. Не знаю, что задержало того мужика, но уверена, на долгое затишье рассчитывать не стоит. «Кто же эта девочка, тело которой я заняла?» Знак правящего рода на ладони, цветок Айронир, одноименный с именем правящего рода, роскошное платье, в котором меня нашел утер, необычная внешность, странная подчиняющая сила. Глупой я не была никогда, но и верить в очевидные выводы не спешила. Ладно, не об этом сейчас. Вспомнила Эйтона, того парня, что нашел меня у Рахшары, но совсем не выдал. Это значит, что я не одна. Есть те, кто готов за меня заступиться. Отрешиться не выходило. Мысли то и дело возвращались к пугающим выводам. «Рахшара явно уверена, что я из правящего рода Эйр Айронир. Не стану сейчас никаких версий со счетов сбрасывать, но в пользу этой, говорит, слишком многое. В том числе и то, что одновременно со сменой власти в Аригоре меня хотели убить». «Выходит, кто-то захватил трон, ну или что тут у них за символ власти и избавился от всех прочих претендентов? Только вот просчет вышел, потому что я выжила». Хмыкнула. «На самом деле, если вся только что высосанная мною из пальца теория хоть немного верна, все равно никакая я не наследница, а самая настоящая самозванка. Заняла тело несчастной девочки, пытавшейся спастись от гибели, но... но не спавшейся. Увы. Или... Или я давно уже это тело заняла? То есть, есть ли вероятность, что я родилась в этом мире? Просто в результате нападения или еще чего-то потеряла память? И вспомнила не эту жизнь, а прошлую. Какова вероятность именно такого развития событий? Кто ж его знает? Но то, что мои воспоминания, как Маргариты Андреевны Романовой, теперь со мной, несомненно, плюс. Правда, знания этой девочки тоже не помешали бы. Но уж чего нет, того нет». Чаевничала я на кухне, размышляла, уставившись в одну точку на стене, не сразу поняла, что привлекло мое внимание. Поднялась, проходя в дальний угол, приглядываясь. Так и есть, стена стала еще длиннее, не менее, чем на метр. Осмотрела кухню со всех сторон. Никаких сомнений, таверна выросла и значительно. Только я собиралась пойти проверить противоположную сторону здания, как на кухню с опаской прокралась Дараха. Перевела на нее взгляд как у Все так же. Дышать тяжело в себя не пришел. Рахшара с ним сейчас. Я вот за отваром пришла, — сказала она, показывая пустой графинчик, бочком-бочком продвигаясь к печи. — Дараха, постой минутку, — остановила женщину, собираясь с мыслями. — Дараха, я вспомнила кое-что, — осторожно подбирала слова. — На меня напали в райверанге. Оутер с собой закрыл, поэтому и пострадал. Но... Тот, кто напал, не остановится. Дараха, он придет сюда за мной. Чувствовала себя виноватой, что навлекаю беду на этих людей. Снова. Я всегда знала, что ты непростая девочка, Марго. Призналась женщина. Раз Оутор тебя ценой жизни защитить хотел, то и мы станем. Постановила она. Здесь тебя не выдадут. В обиду не дадут. От того, кто придет, вы меня защитить не сможете. С сожалением выдала я, вспоминая мощного зеленоволосого мужчину. Дараха, я хочу извиниться за о которым с тобой и с другими сегодня говорила. Это от волнения все. И приказы эти. Само так вышло. Не сердись, пожалуйста. Марго, ты говоришь, что вспомнила что-то. Вспомнила кто-то такая? Имя свое настоящее, родных. Проигнорировав мои извинения, засыпала вопросами женщина. Не совсем. Поморщившись, ушла от прямого ответа. Видишь, этот знак, показала раскрытую ладонь с тюльпаном. «Рахшара говорит, это Айронир, знак правящего рода», — добавила осторожно, отслеживая реакцию собеседницы. Глаза Дарахи округлились, брови взметнулись ко лбу. Сама она тут же опустилась на пол, склоняя голову. «Дараха, ты что?» — испугалась я, тут же бухаясь рядом с ней. «Дараха, посмотри на меня, пожалуйста. Это все та же я, Марго, которой вы с утрам спасли жизнь. Никогда я этого не забуду, слышишь?» Неловко обняла окаменевшую женщину, чувствуя себя ужасно странно и некомфортно. В голове перемешалось все. Однозначно, девочкой, ребенком я себя больше вообще не ощущала. Но выглядело-то именно так. Сколько мне интересно? Десять? Одиннадцать? Дараха немного успокоилась. Подняла на меня глаза. Медленно, робко ответила на объятия. Мы так и сидели на полу. «Я ее с отваром жду. А они тут расселись не пройти, ни проехать». — раздался насмешливый голос Рахшары от дверей. — В себя утор пришел. Говорить ему пока не стоит, и уж точно вставать не след. Но разве уж упрямого мужика удержишь, так и навредит себе. Ты бы, Марго, сходила, показалось, что жива-здорова. А то вскочит, как и есть вскочит. Конечно же, я тут же подскочила и метнулась в спальню на втором этаже. Таверну после недавних событий заперли, никого не пускали. В большом зале только Жарих сидел, остальные по домам, по комнатам разбрелись. Постояльцы либо разъехались, либо тоже из комнат носа не казали. Кивнув Жариху, бросилась к лестнице, перескакивая через две ступени. Ворвалась в комнату Дарахи и уутора безошибочно взглядом находя бледного мужчину. К счастью, он так и лежал на животе, не пытался перевернуться или встать. Уутер присела возле кровати так, чтобы оказаться с мужчиной лицом к лицу. «Спасибо». Выдохнула, сжимая в своих ладошках его большую грубую ладонь. «Ты снова спас меня». «Пустое, дочка». Слабо улыбнулся торговец. «Молчи, не нужно говорить, и двигаться не нужно. Рана очень большая, оутор, очень серьезная». Мужчина молча сомкнул веки, показывая, что услышал. «Посидела с ним еще немного, пока не пришла Дараха». Женщина сумела сдержать слезы, подошла к мужу, перехватывая его ладонь. Кувшин с отваром она пока отставила. Вышла тихонько, чтобы им не мешать. Рахшара была в соседней комнатке. Дверь нараспашку позволила ей заметить меня и позвать. «Уходить тебе нужно», — выпалила она сердито. «Неужели сама не понимаешь, что найдут тебя здесь? Чудо льяры милостивой, что до сих пор не пришел никто! Никак укрыла она тебя на время, но никакое чудо не спасет, если на месте останешься!» «Куда мне идти, Рахшара?» Устало выдохнула я. «Некуда мне идти. Здесь мой дом». В это время с улицы донеслись крики, и я поняла. Все, время чудес закончилось. Переглянулись со старухой. Она закрыла глаза ненадолго. Словно прислушиваясь к внутреннему голосу, а после резко подскочила ближе и неожиданно ткнула мне в лоб двумя пальцами. Почувствовала холодок от ее касания. Сначала холодок, но очень быстро он сменился теплом, а после и жаром. Секунда, две, три, и Рахшара отступила, сгорбившись сильнее обычного. Я же ощутила прилив сил. «Спасибо, Рахшара», — кивнула я благодарно, поняв, что она только что для меня сделала. «Больше ничем помочь не могу». Рванно тяжело выдохнула старуха. «Старая уже. От былой силы только крохи и остались. О Боутаре я позабочусь», — заверила она. «Об этом можешь быть спокойна, а больше ни на что уж не годно.